Не помню, когда я в первый раз услышал семейную историю, которой я обязан своим прозвищем, а «Моя мать» — темой для своих знаменитых «Мавров» — цикла картин, получившего триумфальное завершение в неоконченном и впоследствии украденном шедевре «Прощальный вздох Мавра». Я словно знал ее всю жизнь, эту пыльно-мрачную сагу, которая, добавлю, дала господину Васко Миранде, тему для одной его ранней работы. Но, несмотря на изначальное знание, я серьезно сомневаюсь в буквальной достоверности истории. Уж слишком она прихотлива, уж слишком отдает перченой бомбейской байкой, уж слишком отчаянно озирается вспять в поисках опоры. подтверждения. Я думаю, и другие со мной соглашались, что можно дать более простые объяснения и сделки между Авраамом за Гойби и его матерью, и, в особенности, случившиеся якобы находки в старинном ларце под алтарем. Ниже я приведу одну такую альтернативную версию. Но сейчас я излагаю одобренную и отшлифованную семейную легенду, которая, будучи весьма важной частью созданного моими родителями образа самих себя, а также существенным элементом истории современного индийского искусства, хотя бы по этим причинам существенно и весомо, чего я не собираюсь оспаривать. Мы достигли ключевого момента нашей истории. Вернемся ненадолго к юному Аврааму, стоящему на четвереньках судорожно осматривающему пол синагоги в поисках отца, который только что бросил его во второй раз, Зовущему его надтреснутым голосом, то Соловьиным, то Вороньим, и, наконец, нарушая запрет, он впервые в жизни осмелился приподнять голубую ткань с золотой каймой, укрывающую высокий алтарь. Соломона Костеля там не было. Вместо него фонарик подростка осветил старый сундучок, помеченный буквой «З». С дешевым висячим замком который очень скоро был открыт, ведь школьники обладают многими талантами, которые они во взрослой жизни утрачивают наряду со всей вызубренной на уроках билибердой. Вот так, сокрушаясь из за беглого отца, он неожиданно раскрыл секрет матери. «Хотите знать, что было в сундучке?» «Единственное сокровище, достойное этого имени, прошлое плюс будущее, еще, впрочем, изумруды». И вот настал решительный миг, когда взрослый Авраам с загой без криком «Я ей покажу! Фиц!» ворвался в синагогу и вытащил ларец из потайного места. Мать, ковылявшая вслед, поняла, что тайная становится явным, и почувствовала слабость в ногах. С глухим стуком она села на голубые плитки, а Авраам, тем временем, откинул крышку и извлек... Серебряный кинжал, который тут же засунул за пояс. Потом, часто и судорожно дыша, Флори увидела, как он достает и возлагает себе на голову ветхую старинную корону. Нет, не золотой венец XIX века, дарованный траванкурским махараджи, а нечто гораздо более древнее. Так, во всяком случае, мне рассказывали. Темно-зеленый тюрбан из ткани, ставший от возраста почти иллюзорный, столь непрочный, что казалось, будто проникающий в синагогу оранжевый свет заката для нее слишком груб, будто она вот-вот и стлеет под огненным взором флори Загойби. «И с этого невообразимого тюрбана, — гласила семейная легенда, — свисали потемневшие от времени цепи из чистого золота, а на цепях красовались такие крупные и такие зеленые изумруды, что они казались искусственными. Это корона!» Четыре с половиной столетия назад упала с головы последнего властителя Аль-Андалуса. Она не что иное, как корона Гранады, которую носил Абу-Абдалла, последний из насридов, известный под именем Баабдил. «Но как она туда попала?» – спрашивал я отца. «Действительно, как? Этот бесценный головной убор мавританских монархов Как он оказался в сундуке у беззубой старухи, чтобы потом увенчать голову Авраама, еврея-отступника, моего будущего отца? Это, — отвечал отец, — было сокровище срамоты. Не буду пока что оспаривать его версию событий. Итак, когда Авраам Загойбе подростком в первый раз обнаружил спрятанную корону и кинжал, Он положил драгоценные вещи обратно в тайник, тщательно запер замок, и всю ночь, весь следующий день, трясся от страха перед материнским гневом. Но когда стало ясно, что его проступок не возымел последствий, в нем опять взыграло любопытство, и он снова выдвинул сундучок и отпер замок. На этот раз рядом с тюрбаном он нашел завернутую в мешковину маленькую рукописную книжицу, в кожаном переплете с грубо сшитыми пергаментными страницами. Испанского языка, на котором она была написана, юный Авраам не знал, но он скопировал оттуда несколько имен и в течение последующих лет понял их смысл, главным образом благодаря тому, что задавал якобы невинные вопросы брюзгливому и нелюдимому старому свечному фабриканту Моше Когино, который в то время был признанным главой общины и хранителем ее преданий. Старый Коген был настолько потрясен тем, что молодой человек проявляет интерес к старине, что у него развязался язык, и он пустился в рассказы об Илом, сидевший у его ног красивый юноша, жадно ловил каждое слово. Так Авраам узнал, что в январе 1492 года Под удивленным и презрительным взором Христофора Колумба гранадский султан Бабдил Ба отдал ключи от крепости дворца аль последнего и величайшего из мавританских укреплений, всепобеждающим католическим монархам Фердинанду и Изабелле, отказавшись от власти без боя. Он отправился в изгнание с матерью и слугами, подведя черту под столетиями существования мавританской Испании, и, придержав коня на слезном холме, он оглянулся, чтобы бросить последний взгляд на утраченное, на дворец и плодородные долины, на угасающее великолепие аль -Андалуса. Взглянув на все это, султан вздохнул и горько заплакал, но Айша Добродетельная, его неукротимая мать, жестоко высмеила сына. Вынужденный ранее преклонить колени перед всевластной королевой Изабеллой, Бабдил теперь был унижен безвластной, но по-прежнему грозной вдовой. «Плачь же, как женщина, над тем, чего ты не умел защитить, как мужчина», презрительно сказала она, имея в виду, конечно, другое. Что, в отличие от этого хнычущего мужчины, она, женщина, будь у нее возможность, встала бы за свое достояние насмерть? Она была бы достойной противницей королевы Изабеллы, которой повезло, что пришлось иметь дело с несчастным плаксой Баабдилом. Слушая свечного фабриканта, Авраам, примастившийся на бухте каната, вдруг почувствовал горень изложенного Баабдила, почувствовал как свое собственное. Воздух вылетел из его груди с присвистом, а последующий вдох был судорожным. Предвестник астмы, опять астма, удивительно, что я вообще способен дышать, стал символом Знаком связи между людьми через пропасть веков, так, во всяком случае, думал взрослеющий Авраам, ощущая, как болезнь в нем набирает силу. Эти свистящие вздохи не только мои, но и его тоже. В моих глазах вскипает его древнее горе. Бабдил, я тоже сын твоей матери». Действительно ли плач, такая уж слабость? Действительно ли оборона до последнего, такая уж доблесть? Отдав ключи от Альгамбры, Бабдил укрылся на юге. Католические монархии предоставили ему поместье, но даже его продал у него за спиной приближенный, которому он доверял как себе. Властелин превратился в шута. Он кончил жизнь в бою, сражаясь под флагом какого-то мелкого правителя. Евреи тоже в 1492 году двинулись на юг. Корабли, увозящие гонимых евреев, Запрудили Кадисскую гавань, вынудив другого путешественника Колумба отплыть из Палоса. Евреи перестали ковать толецкую сталь, Кастилии отправились в Индию, но не все евреи уехали в одно время. Загойби, припомним, отстали от Кастилий на 22 года, что произошло, где они прятались. «Не торопись, сынок, всему свое время». Молодой Авраам научился скрытности от матери и к изрядному неудовольствию маленькой группы потенциальных невест, жил сам по себе, проводил время главным образом в деловой части города, а в еврейском квартале и особенно в синагоге старался бывать как можно реже. Он работал сначала у Моша Когена, затем поступил к Дагамам, помощником клерка, и хотя он был исполнительным работником и быстро начал продвигаться по службе, что-то в его облике говорило об иных возможностях, и благодаря его отрешенной красоте ему нередко прочили будущность гения, возможно, того самого великого поэта, о котором качинское еврейство всегда мечтало и которого никак не могло произвести на свет. Источником большинства этих умозрительных предвосхищений была Сара, крупное телом и довольно волосатая племянница Моша Когина, ожидавшая, подобно неоткрытому субконтиненту, когда же, наконец, Авраамово судно войдет в ее тихую гавань. Но, сказать по правде, Авраам был лишен каких бы то ни было артистических дарований. Намного родственней ему был мир чисел, особенно чисел работающих, Литературу ему заменял балансовый отчет, музыку — хрупкая гармония производства и объема продаж, а пахучий склад был его храмом. А короне и кинжале в деревянном сундучке он никому не обмолвился даже словом, и поэтому никто не понимал, откуда у него этот облик изгнанного монарха, а между тем с течением лет он скрытно проник в тайны своей родословной, выучив по книгам испанский и разобравшись в письменах на прошитых бечевкой страницах старой записной книжки. И вот, наконец, освещаемый вечерним оранжевым солнцем, он водрузил корону себе на голову и предстал перед матерью во всей родовой соромоте. Снаружи в толпе, собравшейся на еврейской улочке, разрастался ропот. «Моша Коген», как глава общины наконец решился войти в синагогу и стать посредником между враждующими матерью и сыном, ибо тут место молитвы, а не ссор. Его племянница Сара следовала за ним, и сердце ее медленно трескалось под грузом знания о том, что обширное поле ее любви навсегда останется пустошью, что предательское увлечение Авраама и Наверкой Ауророй Обрекает ее на вечный ад девичества На шитье ненужных ползунков и юбочек Голубых и розовых для младенцев Которые никогда не отяжелят ее утробу Наш ави собрался сбежать с христианской девчонкой Сказала она И голос ее прозвучал среди голубых плиток Громко и резко Глядите, уже вырядился как рождественская елка Но Авраам ее не слыхал Он тряс перед носом матери кипой ветхих бумаг, прошитых бечевкой и переплетенных в кожу. «Кто это написал?» — вопрошал он, и поскольку она безмолвствовала, отвечал сам. «Женщина!» — и, продолжая в духе катехизиса, «Как ее звали? Неизвестно. Кто она была? Еврейка укрылась в доме незложенного султана». Сначала в доме, а там и в постели произошло, констатировал Авраам, смешение кровей. И хотя не так уж трудно было проникнуться сочувствием к этой паре, к обездоленному испанскому арабу и изгнанной испанской еврейке, в любви и бессилии объединившемся против могущественных католических монархов, жалость Авраама досталась только Мавру. Приближенные продали его земли, а любовница украла его корону. Прожив с Бабдилом годы и годы, анонимная прародительница без лишнего шума покинула дряхлеющего возлюбленного и отплыла в Индию с бесценным сокровищем в ларце и ребенком мужского пола в утробе. От него-то много поколений спустя и произошел Авраам. «Моя мать рассуждает о чистоте крови, а у самой-то в роду мавр». Ты даже имени ее не знаешь, перебила его Сара. А берешься утверждать, что в твоих жилах течет ее нечистая кровь. Стыдись, твоя мать из-за тебя плачет. И все. Авраам из-за богатой девки. Дурно это пахнет, и ты сам, кстати, тоже. Флория загойби, соглашаясь, тихо заскулила. Но Авраам еще не исчерпал всех своих доводов. Взгляните на эту украденную корону, завернутую в тряпке, запертую в сундук и так пролежавшую четыре с лишним столетия. Если ее украли ради простой наживы, почему до сих пор не продали? Втайне гордясь царственным происхождением, люди хранили эту корону, стыдясь греха, они ее прятали. Так кто из нас ниже, мама? Моя аурора, которая не скрывает своего происхождения от вас, И только этому радуются. Или я, чей предок был зачат от прощальных вздохов старого толстого гранатского мавра в объятиях его нечистой на руку любовницы? Я, еврейский ублюдок, отпрыск Бабдила. Доказательства, прошептала в ответ Флоре, как смертельно раненый боец, умоляющий о том, чтобы его добили. Пока одни предположения, где твердые факты. И тут неумолимый Авраам задал решающий вопрос. «Как наша фамилия? Мама?» Услышав это, Флори поняла, что последний удар близок. Она беззвучно покачала головой. Тогда Авраам бросил перчатку Моше Когину от многолетней дружбы, с которым он в тот день отказался навсегда. У султана Бабдила Ба после его падения было только одно прозвище — и та, которая украла его корону и драгоценности, забрала в злой насмешке над ним и с собой заодно и кличку тоже. Бабдил неудачник, вот как его прозвали. Кто-нибудь может это перевести на язык мавров? И старому фабриканту ничего не оставалось, как поставить точку в цепочке доказательств. Эль-Загойби. Авраам... Тихо положил корону на пол рядом с побежденной Флори. Ему нечего было добавить. «По крайней мере, он выбрал бойкую девку», — глухо сказала Флори, обращаясь к стене. «Хоть на это хватило моего влияния, пока он еще был мне сыном». «Шел бы ты отсюда теперь», — сказала Сара пропахшему перцем Аврааму. «Женишься? Возьми фамилию этой девчонки». Так мы скорее тебя забудем, ублюдочный мавр и ублюдочная португалка одного поля ягода. Большую ошибку ты сделал, Ави, — заметил старый Моша Когин. Нельзя было ссориться с матерью, ведь врагов у нас и так хватает. А другой матери тебе не сыскать. Флори Загойбе, покинутые всеми после одного катастрофического откровения, поджидала второе. В на тлеющем закате плитки из кантона прошли перед ее глазами одна за одной. Ведь не она ли была их прислужницей и ученицей, не она ли их мыло и полировала все эти годы, не она ли бесчетное число раз пыталась войти в их множественные миры, в их вселенные втиснутые в одинаковые клетки 12 на 12 и намертво прихваченные к стене раствором, Эта разграфленная регулярность в разнообразии завораживала Флори, которая любила проводить линии, но до сих пор плитки были для нее мы. она не видела на них ни беглых мужей, ни будущих воздыхателей, ни пророчеств о предстоящем, ни объяснений прошедшего, никаких наставлений, смысл, судьба, дружба, любовь. Обо всем этом они молчали. Но теперь... В тяжелую минуту плитки открыли ей тайну. Сцена за сценой, окрашенные в голубое, проходили перед ее взором. Толкотня базаров, зубчатые стены дворцов-крепостей, колосящиеся поля, брошенные в темницу воры, еще высокие остроконечные горы и огромные морские рыбы. В садах росли голубые деревья, в угрюмых схватках проливалась голубая кровь, Голубые всадники горцевали под освещенными окнами, в рощицах обмирали от страсти дамы в голубых масках, и интриги придворных, и надежды крестьян, и песцы со счетами и косичками, и бражничающие поэты. По стенам, полу, потолку маленькой синагоги, а теперь и перед мысленным взором Флори Загойби, шествовала керамическая энциклопедия материального мира которая была также бестиарием, путеводителем, синтезом и песнопением, и в первый раз за свою службу старосты Флори поняла, чего не хватает в этой пышной кавалькаде. «Не столько чего, сколько кого», — подумала она, и слезы у нее высохли. «Ни слуху, ни духу». Оранжевый свет заката падал на нее, как грохочущий дождь, смывая слепоту, открывая ей глаза — Через 839 лет после того, как плитки привезли в Качин в начале эпохи войн и убийств, они открыли свою тайну тоскующей женщине. Что видишь, то и есть, пробормотала Флори. Нет мира, кроме мира, потом чуть громче. Бога-то нет, фокус-покус, мумба-юмба. Духовной жизни не существует. Доводы Авраама опровергнуть не так уж трудно. Экая важность фамилия. Семья Дагама хвалилась происхождением от путешественника в Васко. Но семейная легенда и истина вещи разные, поэтому даже здесь у меня имеются серьезные сомнения. А что касается этой мавританщины, этой гранадианы, этой порочной во всех смыслах версии, фамилия, она же кличка, надо же придумать такое» то она, эта версия, рассыпается от малейшего прикосновения. Старая записная книжка в кожаном переплете? Чушь. Кто когда ее видел? Пропала бесследно. Насчет изумрудной короны тоже не верю. Ищите других простаков. Это сказочка из тех, что мы, несчастные, сами про себя придумываем. Нет, судари и сударыни, не сходятся тут концы с концами». Семья Авраама никогда не жила богатой, если вы способны поверить, что ларец с драгоценностями пролежал у них нетронутым четыре столетия, тогда, друзья-подружки, вы способны поверить чему угодно. Семейные реликвии говорите «Да чтоб мне провалиться, это даже не смешно, если выбирать между старым барахлом и звонкой монетой, никто во всей Индии не поглядит реликвией там или не реликвии». Аурора Загойбе написала кое-какие знаменитые полотна и погибла при страшных обстоятельствах. Самое разумное — отнести все прочее насчет ее художнического мифа о самой себе, которому в данном случае мой дорогой отец приложил отнюдь не только руку. Хотите знать, что на самом деле было в сундучке? Тогда слушайте. О тюрбанах, увешанных драгоценностями, придется позабыть, Но изумруды – да. Иногда их было больше, иногда меньше. При этом никаких реликвий. Что же тогда? Горячие камушки – вот что. Да, краденая, контрабанда, добыча. Семейный позор вам нужен, пожалуйста. Моя бабушка Флори Загойби была мошенницей. Много лет она состояла в банде удачливых контрабандистов, переправлявших изумруды, и высоко ценилась ими кому придет в голову искать левый товар под синагогальным алтарем. Долю, которую ей отстегивали, она хорошенько прятала, и не была она такой дурой, чтобы тратить не глядя. Никто ее не подозревал, но пришло время, когда ее сын Авраам востребовал свою незаконную часть. «А, вы все о незаконном рождении, да бросьте, тут не родственные счеты, а денежные». Таково мое мнение о подоплеке слышанных мною историй, Но хочу также сделать одно признание. Ниже вы найдете истории намного более странной, чем та, которую я только что пытался опровергнуть. И позвольте заверить вас, позвольте сказать вам, кому интересно, что в истинности дальнейших историй не может быть никаких сомнений. Так что в конечном счете судить не мне, а вам. И еще по поводу мавританской легенды. Если выбирать между логикой и памятью детства – между головой и сердцем, тогда, несомненно, тогда, вопреки вышенаписанному, я остаюсь верен сказке. Покинув еврейский квартал Авраам Загойбе, пошел к церкви святого Франциска, где у гробницы Васка его ждала Аурора Дагама, державшая в руках его будущее. Дойдя до морского берега, Он на мгновение обернулся, и ему показалось, что он видит на фоне темнеющего неба на крыше склада, выкрашенного в кричаще яркие горизонтальные полосы, немыслимую фигуру юной девушки, вскидывающей юбки в бешеном конкане, выкрикивающей знакомые заклинания и словно бросающие ему вызов «Попробуй, переступи!» Фокус-покус райский сад, птичий поторх, пошел в ад. Слезы навернулись ему на глаза, он их вытер, она исчезла.